Отбитая атака Колесо вращалось, стрелка времени подвигалась вперед. Кукушкины слезки и водосбор отцвели, отцвела и дикая гвоздика. Темно-синие звездочки-горячавки и бледные ядовитые безвременцы снова показались в сырой траве, а леса порыжили. Осеннее равноденствие осталось позади. Близился праздник поминовения усопших, а для более искушенных расточителей времени первое воскресенье поста, самый короткий день в году и Рождество. Но все еще стояли чудесные осенние дни, вроде того дня, когда двоюродные братья осматривали полотно гофрата. После отъезда Иоахима Ганска, чтобы уже не сидел больше за столом фрауштер, тем самым столом, откуда отправился в мир иной доктор Блюмен коль и сидя за которым Маруся заглушала взрывы беспричинной веселости, пахнувшим апельсинными духами платочком. Там сидели теперь новые, совершенно незнакомые больные, а нашему приятелю на два с половиной месяца, продвинувшемуся вглубь своего второго года, дирекция отвела другое место за соседним столом, стоявшим наискось от старого, ближе к левой двери на балкон, короче говоря, за столом с этом Да, на месте покинутым гуманистом сидел теперь Ганс Кастр, опять в конце стола, против докторского стула, приберегаемого за всеми семью столами для Тура, Гофрата и его Фамулуса. Там, вверху стола, слева от медицинского председательского места, выседал на горе подушек горбатый фотограф-любитель из Мексики. Он не знал ни одного языка, кроме испанского, и застывшим выражением лица напоминал глухого. Рядом с ним помещалась увядшая старая дева из Трансильвании. Та самая, что всем и каждому безумолку рассказывала, она что однажды уже жаловался Сатамрине о своем зяте, хотя ни один человек его не знал, да и знать не хотел. В определенные часы дня она появлялась у балюстрады своего балкончика и, закинув за голову тросточку с рукояткой из черненного серебра, которой пользовалась также на обязательных прогулках, вздымала в гигиеническом глубоком дыхании плоскую, как тарелка грудь. Место напротив занимал чех, которого все звали господином Венцелем, потому что настоящей его фамилии никто не в состоянии был выговорить. В свое время господин Сеттембрини иной раз пытался одним духом выплить немыслимое сочетание согласных, из которых оно состояло. Разумеется, не всерьез, а лишь за тем, чтобы забавы ради продемонстрировать благородную неспособность человека латинской культуры прорваться сквозь этот варварский чистокол звуков. Жирный, как боров, и поразительно прожорливый даже по сравнению со здешними обитателями, Чех, тем не менее, уже четыре года твердил, что непременно умрет. По вечерам, когда в гостиной собиралось общество, он иногда бренчал на перевязанной ленты мандолини песни своей родины и рассказывал о своих свекловичных полях, где работают одни только красивые девушки. Ближе к Генсу Кастерку по обе стороны стола сидели господин и госпожа Магнус, у которых был свой пивоваренный завод в Галле. Атмосфера грусти обволакивала эту пару, ибо и тот, и другой теряли важные для жизни продукты обмена господин Магнус Сахар, а фрау Магнус Белок. Бледная фрау Магнус всегда казалась подавленной, словно для нее не существовало и проблеска надежды, а Духовным убожеством веяло от нее, как из затклого пустого погреба, и, быть может, еще нагляднее, чем у невежественный штер, в ней проявлялось то сочетание болезни и глупости, которое так коробила Ганса Кастерпе, за что ему уже однажды пенял Сатамбрини. Супруг ее был живее и общительнее, хотя по-прежнему вел все те же разговоры, которые когда-то выводили из себя итальянцы. Вдобавок он легко приходил в ярость и часто вступал в жаркие словесные перепалки с господином венцелем из-за политики или по другой какой-нибудь причине. Его возмущали национальные претензии чеха, к тому же оказавшегося врагом спиртных напитков и во всеуслышание морально осуждавшего профессию пивовара. Тогда как тот, весь багровый с пены у рта, доказывал неоспоримую полезность напитка от которого зависело все его благосостояние. Прежде Сатамбрини с присущим ему юмором умел в таких случаях сгладить острые углы, но занявший место итальянца Ганс Кастер был менее ловок, да и не обладал достаточным авторитетом, чтобы его заменить. Лишь с двумя соседями по столу Ганса Кастер посвязывали более близкие отношения. Один из них был, сидевший слева от него, А.К. ФРГ из Петербурга, Благодушный страдалец, любивший, цедя слова сквозь пышную бахрому рыжевато-каштановых усов, поговорить о производстве галош и о далеких окраинах Российской империи. В полярном круге и вечной зиме на Нордкапе с ним Гэнс Кастрок иногда даже отправлялся на обязательные увеселительные прогулки. Другой он сидел вверху стола напротив горбатого мексиканца и увязывался за ним при всяком удобном случае, Был плешивый мангемец с гнилыми зубами, тот, чьи взгляд с мрачным вожделением, неотступно следовал за привлекательной фигурой мадам Шоша. Везаль, Фердинанд Везаль, по фамилии и коммерсант по профессии, он с карнавального вечера пытался сблизиться с Гансом Кастерпом. Он добивался его дружбы с упорством и смирением, с подобострастной преданностью, вызывавшей трепет отвращения в Гансе Кастерпе который понимал сложную подоплюку этой преданности, но все же считал себя обязанным отвечать на нее по-человечески. Зная, что достаточно слегка нахмурить брови, чтобы слабодушный мангеймец тотчас съежился и отпрянул, спокойно терпел он угодливые заискивания обязали, пользовавшегося любым предлогом, услужить ему и подольститься. Терпел, когда тот на обязательных прогулках нес за ним пальто. Он нёс его чуть ли не с благоговением, перекинув через руку, терпел, наконец, и рассуждения Мангеймса, всегда мрачные. Вязаль имел пристрастие ставить такие, например, вопросы. Есть ли смысл объясняться в любви женщине, которую любишь, но которая знать тебя не хочет, безнадежное любовное признание словом? Как, господа считают? Он лично считал, что несомненно имеет, что оно сулит безграничное счастье. Если даже акт признания вызывает одну лишь гадливость и таит в себе много унизительного, то он на краткий миг все же устанавливает какую-то любовную близость с предметом вожделения, понуждает его к интимности, повлекает стихию своей страсти. И если на этом дело кончается, все же вечная утрата часто с лихвой окупается мгновением иступленного блаженства, ибо всякое признание означает насилие, и чем сильнее ты возбуждаешь отвращение, тем полнее испытываешь блаженство. Но тут Визаль пугался при виде омрачавшейся физиономии Ганса Касторпа, что, впрочем, скорее вызывалось присутствием благодушного Ферге, которому, как тот сам не раз подчеркивал, чуждые были разговоры о высоких материях, нежели моральным осуждением со стороны нашего героя. Это можно заключить хотя бы из того, что когда бедняга Вязаль, однажды вечером, оставшись наедине с молодым человеком, пристал к нему жалкими словами, умоляя открыть ради Бога ему во всех подробностях свои впечатления и переживания в ночь после карнавала, а Ганс Кастур, которого мы не собираемся представлять ни лучше, ни хуже, чем он был а в действительности, со спокойной сердечностью снизошел к его просьбе отнюдь не сводя эту разыгравшуюся под сурдинку сцену, как может подумать читатель, к чему-то низменно легкомысленному. Тем не менее, у нас имеются основания избавить и его, и нас от ее изложения, добавим лишь, что Вязаль после того с удвоенной преданностью носил за мягкосердечным Гансом Кастерпом его пальто. Таковы были новые соседи по столу Ганса кастерба Место справа от него пустовало, оно было занято лишь временно, всего лишь несколько дней, таким же постояльцем, каким явился он сюда некогда сам, приехавшим его навестить родственникам, гостем сравнины, можно даже сказать послом оттуда, короче говоря, дядей Ганса Кастерпа Джемсом Тинапелем. Это было необыкновенно и потрясающе. С ним рядом сидел представитель послания с Родины, принесший в складках добротного своего английского костюма еще свежий аромат былой, канувший в вечность старой жизни, другого, лежащего где-то там, в глубине подлунного мира. Но этого следовало ожидать. Ганс кастор в стихомолку давно готовился к подобному вторжению с равнины и даже заранее наметил лицо, которому в самом деле и была поручена рекогностировка, что, впрочем, не представляло труда, поскольку вещь находившийся в плавании, Питер вряд ли мог приниматься в расчет, а о двоюродном деде доподлинно было известно, что его и на Аркане не затащишь в эти края, опасные для него своим атмосферическим давлением. Нет, только Джемсу домашние могли поручить разузнать все о пропавшем. И Ганс Кастрп давно уже его поджидал. Но с тех пор, как Иоахима возвратился один и в семейном кругу рассказал о здешнем положении вещей, и следовало ждать со дня на день, с часу на час, так что Ганс Каструб нисколько не растерялся, когда не далее, чем через две недели после отъезда Иоахима, партия вручил ему телеграмму, в которой, как он и предчувствовал, сообщалось о приезде Джемса Тенапеля. Он едет по делам в Швейцарию и решил, воспользовавшись случаем, прокатиться к племеннику в горы. Послезавтра он будет здесь. Прекрасно, — подумал Ганс Кастер, великолепно, — подумал он. И даже про себя добавил что-то вроде «Милости просим». Если бы ты только знал, — мысленно говорил он, — приближающемуся гостю. Словом, он принял известие очень спокойно, сообщил гофрату Бернсу и дирекции, чтобы дядюшки приготовили комнату. Комната Ивахима все еще пустовала и через день, к тому примерно времени, когда прибыл сам, то есть вечером, это к восьмом часу, уже стемнело, в том же жестком и тряском экипаже, в котором он провожал Иохима, поехал на станцию деревни встречать посланца Равнины, собиравшегося самолично во всем разобраться. С кирпично-красным лицом, без шляпы и без пальто стоял он на краю платформы, когда подошел маленький поезд, стоял под окном купе своего родственника предлагая ему не стесняться и поскорее выйти. Он где уже прибыл, консул Тинапель. Он был вице-консулом, успешно замещая отца и в этой почетной, но обременительной для старика должности зябка ежишься в зимнем своем пальто. Октябрьский вечер и вправду был очень холодным, чтобы не сказать морозным, а к утру уж, наверное, подморозит. Сам не зная почему вышел из купе обрадованно взволнованный, но выражал свои чувства в несколько скупой церемонной форме благовоспитанного немца северо-запада. Приветствуя племянника, он подчеркнул, что рад видеть его таким цветущим, и, предоставив хромому позаботиться о чемоданах, вместе с Гансом Кастерпом взгромоздился на высокое и жесткое сиденье дожидавшегося их на площади экипажа. Под густо усыпанным звездами небом они тронулись в путь. Кастр, закинув голову и подняв воздух указательный палец, пояснил двоюродному дяде небесные поля, словом и жестом охватывая одно сверкающее созветие за другим и называя по именам планеты, между тем, как тот, больше занятый своим спутником, а нежели космосом, внутренне недоумевал все это, конечно, так, и не обязательно быть сумасшедшим, чтобы сразу тут же с места в карьер заговорить о звездах. Оно все же казалось. Нашлось бы немало более близких предметов для разговора. «С каких это пор он стал так хорошо разбираться в астрономии?» — спросил он Ганса Кастропа. И молодой человек ответил, что это плод вечернего лежания на балконе весной, летом, осенью и зимой. «Как? Он лежит на балконе ночью? Ну да, и консул будет лежать. Ему ничего другого не останется делать». «Конечно, бесспорно!» — поспешил согласиться несколько обескураженный консул. Подопечный его говорил бесстрастно и монотонно. В почти морозной свежести осеннего вечера он сидел рядом с ним без пальто и без шляпы. — Ты разве не зябнешь? — спросил его Джеймс. Сам он продрог своим зимним пальто из толстого сукна и разговаривал, как торопливо и связано, едва удерживаясь, чтобы не залязгать зубами. — Мы не зябнем, — коротко и бесстрастно отвечал Ганс Кастер. Консул то и дело сбоку кратко и на него поглядывал. Ганс Каструб не справлялся родных и знакомых дома. Когда Джеймс передал ему поклон оттуда, в частности от Иоахима, который уже в полку и так и светится от счастья и гордости, он спокойно поблагодарил, но сам не стал его расспрашивать о том, что делается на родине. Встревоженный чем-то неуловимым, он не сумел бы даже толком объяснить, причина ли тому племянник или же он сам и его собственное вызванное поездкой самочувствие. Джемс озирался по сторонам, тщетно стараясь разглядеть ландшафт высокогорной долины, затем глубоко вздохнул и выдохнул из себя воздух и провозгласил его превосходным. «Еще бы», — отвечал его спутник, — «недаром даво славится на весь мир. Здешний воздух обладает прямо чудодейственными свойствами. Хотя он усиливает обмен, организм все же усваивает больше белка, он излечивает болезни» которые каждый человек носит в себе в скрытом состоянии, но сначала как бы даже способствует их развитию, всячески подстегивая и подхлестывая организм, вызывает, так сказать, торжественную вспышку. Позволь, как, то есть, торжественную? А вот именно, разве тот никогда не замечал, что во всякой вспышке болезни есть что-то торжественное, что она представляет собой как бы праздник плоти? Конечно, бесспорно. Поспешил заверить дядюшка, отбивая дробь нижней челюстью, и сообщил, что может провести здесь всего восемь дней, то есть неделю, а дней семь, значит, а может быть и шесть. А поскольку он, как уже сказано, находит, что Ганс Кастурб удивительно креп и хорошо выглядит после своего затянувшегося против всяких ожиданий пребывания на курорте, племянник, надо думать, сразу же вместе с ним отправиться вниз, домой. «Ну-ну, зачем же так сразу идти напролом? сказал Ганс Кастор. Дядя Жемс рассуждает, как житель равнины. Ему надо сперва здесь немного оглядеться, привыкнуть. Тогда он иначе станет смотреть на вещи. Все дело в полной поправке. Это сейчас главное, а Бернс недавно накинул ему еще полгода. Тут дядя назвал племянника «мой мальчик» и спросил, уж не рехнулся ли он. «Ты что, совсем рехнулся?» — спросил он. — Растянул каникулу на целый год, с четверти, и теперь собираешься отдыхать еще полгода? Господи боже мой! Разве можно терять столько времени? Тут Ганс Кастер обратил лицо к звездам, коротко и бесстрастно рассмеялся. — Да, время. Что касается этого человеческого времени, то Джемсу придется пересмотреть свои привезенные снизу понятия, прежде чем он здесь наверху вздумает рассуждать о времени. — Завтра же утром он серьезно переговорит с господином Гофратом относительно Ганса, — пообещал Тинапель. Непременно, непременно переговори, — сказал Ганс Кастор. Он тебе понравится, любопытный тип, эдакий развязный меланхолик. И, указав на огни санатория Шацальп, мимоходом рассказал о покойниках, которых спускают оттуда на санях. Они поужинали в ресторане Бергофе, но предварительно Ганс Каструрп отвел гостя в комнату Иоахима, чтобы тот умылся и привел себя в порядок. Комнату выпарили H2CO, сказал Ганс Каструб. Не посмотрели на то, что это самовольный отъезд, и выпарили с той же основательно, как после совершенно другого ухода исхода, экзитуса. Дядюшка пожелал узнать, что это значит. Жаргон, пояснил племянник. Словечки, которые у нас здесь в ходу, сказал он. И Вахим дезертировал, дезертировал к знамени, как это ни странно. Такое тоже случается. Но поторопить не то тебе не подадут ничего горячего. И вот они сидели друг против друга в хорошо натопленном, уютном ресторане у окна на возвышении. Карлица расторопно им прислуживала и Джем заказал бутылку Бургунского, которую принесли в плетеной корзиночке. Они чокнулись, и сразу же приятное тепло разлилось у них по всему телу. Младший рассказывал о жизни здесь наверху в разные времена года, об отдельных примечательных лицах в этом зале, о пневмотораксе, разъяснив, что это значит, на примере благодушного Ферге, и подробно остановился на ужасах плеврального шока, не забыл упомянуть о трехцветных обморках господина фрг сопровождавшихся галлюцинациями обоняния и о вырвавшемся у него при коллапсе взрыве непристойного смеха Касторп один поддерживал разговор джеймс ел и пил по обыкновению много а тут у него с дороги и от перемены воздуха еще сильнее разыгрался аппетит однако он время от времени прерывал свое занятие Сидел с набитым ртом, забывая проживать кусок, держа застывшую в неподвижности нож и вилку под тупым углом над тарелкой и во все глаза смотрел на Ганса Кастропа. Он, видимо, даже этого не сознавал, а племянника это тоже, очевидно, нисколько не смущало. А на порошах жидковатыми белокурыми волосами в висках консула Тенапеля обозначились вздувшиеся вены. О доме разговора не было ни о лично семейных, ни о городских, ни о коммерческих делах, и не о фирме Тундер и Вильмс, судостроительные верфи, машиностроительный завод, котельные мастерские, которые все еще ждала молодого практиканта, что, понятно, ни в коей мере не составляло единственной заботы и занятия достопочтенной фирмы. Так что поневоле возникал вопрос, ждет ли она его еще вообще. Правда, Джеймс Тиннапель. По пути сюда, в кабриолете, позднее у себя в комнате, пытался коснуться всех этих предметов, но они падали на зем, чтобы больше уже не подняться, натолкнувшись на спокойное, непреклонное и ничуть не притворное, безразличие Ганса Кастропа. как на непроницаемую броню душевной неуязвимости, которая весьма напоминала его нечувствительность к холоду осеннего вечера, его слова Мы не бнем что, быть может, и заставляло консула время от времени так пристально смотреть на него. Разговор шел о старшей сестре, о врачах, о лекциях доктора Краковского, на одной из которых Джемс будет присутствовать, если пробудет здесь неделю. Откуда племянник взял, что дядюшка захочет присутствовать на лекции? Ниоткуда. Ганс Кастром сам это заключил и предрешил с такой спокойной уверенностью что даже самая мысль не пойти на лекцию должна была показаться дикой и противоестественной. И дядя поспешным, конечно, бесспорно, постарался отвести от себя малейшую тень подозрения в том, что он способен замыслить такую крамову. В этом заключалась та сила, смутное, но властное ощущение которой безотчетно заставляла господина Тинателя смотреть на племянника, в данную минуту с разинутым ртом, ибо нос ему заложила хотя никакого насморка, по разумению консула, у него не наблюдалось. Он слушал, как родственник рассказывал о болезни, представлявшей общий для всех здесь профессиональный интерес, и о восприимчивости к ней, о собственном его гансокастер по скромном, но затяжном случае, о раздражающем действии бацилл на клетке бронхов и легочных альвеол, об образовании бугорков-туберкул и возникновении дурманнейших растворимых токсинов о распаде клеток и казеозном процессе, который может обернуться по-всякому, то ли приведет к обызвествлению и прорастанию соединительной тканью, что приостановит болезнь, то ли разовьется дальше, размягчая все новые участки и образуя каверны, пока окончательно не разрушит легкое. Он услышал о скоротечной галопирующей форме этого процесса, которая за 2-3 месяца или даже несколько недель приводит к экзитусу Услышал о пневмотомии с величайшим искусством, производимой гофратом, о резекции легких. Эту операцию завтра или послезавтра предполагают сделать недавно прибывшей тяжелобольной, очаровательной или некогда очаровательной шотландке, страдающей гангренопульманом, гангреной легких. Ее точит черно-зеленая зловонная гниль, и она целыми днями вдыхает распыленную карболовую кислоту, чтобы от отвращения к себе самой не потерять рассудок. И вдруг, совершенно неожиданно, для себя консул к величайшему своему стыду прыснул, прыснул со смеху, правда, тут же в ужасе опомнился, издержался, сдержался, закашлял, и вообще всячески попытался замять нелепую выходку, и в какой-то мере успокоился а затем даже забеспокоился, увидев, что Ганс Кастр, который не мог не заметить злополучного происшествия, нисколько не смутился, вернее оставил его без внимания. И это вовсе не вызывалось чувством такта, деликатностью, воспитанием, а чистейшим безразличием, какой-то чудовищной терпимостью, словно он давно разучился удивляться подобного рода вещам. Потому ли что консул хотел задним числом найти благовидный предлог и объяснение своей неожиданной веселости, по другим ли причинам, но вдруг ни с того ни с сего он завел чисто мужской клубный разговор об одной так называемой шансонетке певички из клуба, совершенно умопомрачительной, особе подвязавшейся теперь в Санкт-Пауле, и вскружившей голову всему мужскому населению родной республики, своим зажигательным темпераментом и прелестями, которые дядюшка попытался описать племяннику. Язык у консула немного заплетался, но это его не тревожило, поскольку ничем не колебимая терпимость собутыльника явно распространялась и на это явление. Однако с дороги его так нестерпимо клоняло ко сну, что он уже в половине одиннадцатого предложил разойтись и немало внутренне досадовал, когда они вестибюле встретились с легким, на помине доктором Краковским. Психоаналитик сидел у дверей одной из гостиных читая газету, и племянник нашел нужным представить ему своего родственника. На бодрое приветствие доктора консул почти ничего не смог ответить, кроме «конечно, бесспорно», и почувствовал большое облегчение, когда племянник, пообещав зайти за ним к восьми часам утра, чтобы вместе идти завтракать, Удалился из продезинфицированной комнаты Иоахима через балкон в свою собственную, и он мог, наконец закурив на сон грядущей сигарету, повалиться на постели дезертировавшего к знамени. Консул чуть было не наделал пожара, так как дважды засыпал столеющим окурком во рту.